Приложение. Справка директора Института медико-биологических проблем Академика Газенко. 7 листов только в адрес. Не приведена примечание автора. Технический руководитель Государственной комиссии, генеральный конструктор, Академик Глушко. 28.11.1985. Публикуется по изданию. Избраны работы Академика Глушко. Сборник. Часть 3. По материалам представленным РКК «Энергия» имени Королева Химки. ООО «НПО «Энергомаш» имени Академика Глушко. 2008 год. Представлены на сайте «Эпизоды космонавтики». В столице 22 декабря было морозно, но на Чкаловском аэродроме нас встречало много народу. С строевым шагом мы подошли к председателю Государственной комиссии генерал-полковнику Киримову. Я доложил, товарищ председатель Государственной комиссии, экипаж прибыл после завершения полета. Командир корабля «Союз Т-14» — Савиных. Среди встречающих на аэродроме не было Глушко. Он ехал на аэродром, но когда узнал о награждении Васютина, то развернулся и уехал в КБ. Объятие друзей, соратников и семьи Среди встречавших я видел и Васютина. Он сказал, что у него все нормально. О моих чувствах к нему в тот момент вспоминать не хочется. Мы отправились возлагать цветы к подножию памятника первопроходцу космоса Юрию Гагарину. А затем произошел разбор полета на заседании Государственной комиссии, где я сделал доклад о выполнении программы полета как командир экипажа. Васютин, выступая на заседании, сказал, «Наш экипаж...» выполнил определенный объем работ. К сожалению, состояние моего здоровья помешало продолжить исследования на борту орбитального комплекса. Я благодарен Савиных и Волкову, которые провели со мной последние нелегкие для меня дни на станции. Они проявили себя настоящими друзьями, настоящими советскими людьми. Наконец-то закончилась официальная церемония, и мы получили полное право принадлежать своим семьям. Через несколько дней мы с волком отправились на реабилитацию, а Васютин остался под контролем врачей. По-разному сложились наши судьбы после того тяжелого полета. Васютин, по медицинским показаниям, выбыл из отряда космонавтов и пошел учиться в Академию имени Гагарина. Мы с Сашей продолжили тренировки, а на космодроме Байконур уже готовили к полету новую станцию, станцию третьего поколения – с пятью специализированными модулями научного и народно-хозяйственного назначения. Базовый модуль новой станции, названный МИР, стартовал с космодрому Байконур 20 февраля 1986 года. На орбите начали функционировать две советские орбитальные станции МИР и Салют-7 Космос-1686. Руководством полетов было принято решение не отстыковывать «Космос-1686» от станции, а дождаться прибытия на борт следующей экспедиции, которая должна была завершить программу экспериментов на научном модуле, не законченную нашим экипажем. 6 мая 1986 года комплексу «Салют-7» «Космос-1686» пристыковался «Салют-Т-15». На этом корабле космонавты Кезим и Соловьёв совершили перелет со станции «Мир» на «Салют-7». Они-то и занялись завершением программы экспериментов, сделав два выхода в космос. Во время первого выхода они установили на переходном отсеке станции крепежную платформу с фермой, а также устройство для ее раскрытия и складывания. Завершив работы с фермой, они демонстрировали с внешней поверхности станции кассеты с различными образцами, установленными нами, во время выхода в космос 2 августа 1985 года, а также французскую аппаратуру для сбора метеорного образца. После выполнения работ, предусмотренных программой, на борту орбитального комплекса космонавты Кизима Соловьев законсервировали бортовые системы станции «Модуля», перенесли в корабль часть научного оборудования массой 400 кг для последующего использования на станции «Мир». 25 июня 1986 года экипаж отстыковался от комплекса, а на другой день вернулся на станцию Мир. Этим полетом была проверена возможность проведения в космосе ремонтно-профилактических работ по обслуживанию нескольких объектов одним кораблем. Они воплотили мою мечту в жизнь. После отлета экипажа предполагалось свести комплекс салют-7-Космос 1686 с орбиты и затопить в Тихом океане. Однако приняли решение перевести комплекс на орбиту хранения со сроком баллистического существования 8-10 лет. С помощью двигательной установки модуля орбита комплекса была поднята, и он продолжил полет с высотой в апогеи 497 км в перигее 474 км, наклонением 51 градус 6 минут и периодом обращения 94 минуты. На этой орбите проводились ресурсные испытания агрегатов и систем комплекса «Салют-7» Космос-1686, научные эксперименты и отработка методики поддержания в рабочем состоянии систем комплекса при длительной работе на орбите. Управление велось из ЦУПа под Евпаторией. По расчетам специалистов, запасы топлива модуля позволяли продлить активную жизнь станции до 3-5 лет. По истечении этого времени предусматривалось послать пилотируемую экспедицию для проверки состояния систем орбитального комплекса. Для этого предполагалось использовать орбитальный корабль «Буран», который уже проходил испытания. Первый полет этого корабля в автоматическом режиме был выполнен 15 ноября 1988 года рассматривались два варианта возвращения элементов комплекса в грузовом отсеке Бурана. И реализовать эти планы не удалось. В декабре 1989 года из-за отказа системы энергопитания модуля активная работа комплекса прекратилась, а продолжение программы Буран было законсервировано. В 1990 году из-за пика солнечной активности плотность верхней атмосферы Земли Очень сильно увеличилась, вследствие чего станция начала терять высоту. Орбита станции стала снижаться значительно быстрее, чем предполагалось. 7 февраля 1991 года комплекс салют 7 Космос 1686 почти неконтролируемо сошел с орбиты и прекратил свое существование в плотных слоях атмосферы. Не полностью сгоревшие обломки, упали в малонаселенных районах на границе Чили и Аргентины. Особого вреда эти обломки не причинили. Так завершилась судьба Салюта-7, который в течение 7 лет и 9 месяцев находился в полете. На нем была выполнена обширная программа работ десятью экспедициями, шесть основных и четыре посещения, в том числе международными, с участием граждан Франции и Индии. В этих полетах приняли участие 22 космонавта, из них пятеро дважды прилетали на станцию, а Владимир Джанибеков трижды. Конец книги. Ноябрь 2018 года. Звукрежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.